В бесконечном выборе имен, остановившись на старом русском имени Георгий, родители даже и подумать не могли о том, насколько виртуозно мальчик это имя переиначит на свой манер. Георгий, Егорка, Геройка. Вот по какому руслу протекла метаморфоза имени, когда мальчик стал разговаривать. А разговаривать он начал рано. Любовь слепа, и многие родители своих детей считают необыкновенными, исключительными. Есть такой грех. Только этот геройка был и в самом деле парнишкой довольно редкостным. То, что он рано стал разговаривать, может быть, мало кого удивит. Возможно, кто-то из детей даже раньше начал разговаривать, но весь тихий ужас заключался в том, что геройка беседовал не столько с людьми, Сколько с миром, его окружающим, с деревьями, птицами, травами. Мать, когда сделала это открытие, так была шокирована, слез не удержала, думая, что мальчик заговаривается, а потом неожиданно развеселилась. Необычный сынишка растет, смышленый такой, да красивенький, что тебе, ангелок? В глазах его синело безоблачное небо, и сияли две звездные искорки. Высокий чистый лоб намекал на будущую мудрость, ресницы густые и длинные, на губах почти всегда блуждала загадочная полуулыбка. И только одно заставляло насторожиться. Между бровями в поперечных морщинах постоянно была зажата какая-то нешуточная мысль, Несвойственная детям такого возраста. Пастухов поначалу беспечно отнесся к опасениям жены. Однажды вечером, усталый и голодный, пришел домой и застал там женушку в расстройстве. А что такое? Спросил, обнимая Настасью. Она рассказала про тот тихий ужас, который вдруг открылся в мальчике. Спокойно выслушав ее, василий плечами пожал, пробасил, разговаривает, ну и пускай себе разговаривает, э, коневидаль, я тоже в тайге иногда калякаю, то с бородатым деревом, то с каким-нибудь лобастым валуном». «Допустим», согласилась жена, «только есть одно большое «но», когда ты с ними разговариваешь, они тебе что-нибудь отвечают?» Кто? Ну, деревья, камни. Настасья оглянулась на спящего сына. Дело в том, что наш геройка с деревьями, с травою, с камнями говорит, и они ему отвечают. Представляешь? Разуваясь, егерь чуть не хряснулся на пол. Оставшись в одном сапоге, он опустился на лавку. Деревья, камни, говорят. Он ошалело уставился на жену. «Как это? что говорят?» «А я откуда знаю?» Жена вдруг рассердилась. «Они отвечают ему на каком-то своём языке». Егерь снял второй сапог и задумался, глядя на избитую подковку на каблуке. «Ёлки-волки!» – проворчал он, бросая сапог. «Ну, геройка! Ладно, разберёмся!» Собирая на стол, жена увидела в окно Уазик, проехавший по улице и остановившийся возле дома напротив. Кстати, сказал со вздохом, соседушка снова к нам приходил. Захария? а что ему надо? Да, он все обижается, что ты его крестными сделал. На моей машине, говорит, ездили в роддом. Ну, ездили. Так что ж теперь? Василий сел за стол. Че, не знаю что у Мальца уже есть крестный отец? Знает, а все равно никак не уймется. Он, гряди-ка, подарок принес какой. Издалека разглядывая игрушку, пастухов изменился в лице. Дракон? прошептал изумленно. Дракончик, жена усмехнулась. Это не первый уже, между прочим. Как не первый? А где они? Жена рукой махнула в сторону ограды. Егорка их зачем-то в землю зарывает. Я откопать хотела, не нашла. Как провалились. Бледнее пастухов поднялся, но тут же медленно сел, едва не мимо табуретки. Задумчиво уставился в пол, вымытый женою накануне его прихода. Плахи дышали свежестью, «Блестели шляпками гвоздей, отполированных до серебреца». «Что с тобой?» – удивилась жена. Он хотел рассказать ей о том живом дракончике, прокусившем сапог и зарывшемся в землю. Но рассказать не решился. Все это смахивало на чертовщину, о которой Настасья даже слышать не хотела. Натруженной ладонью он молча сгробастал игрушку, Ушел за дверь, через минуту-другую вернулся и как-то слишком аккуратно, тщательно вымыл руки с мылом, сполоснул лицо. «Ну, золотарь!» Пробасил с какой-то веселой злинкой. но ну, Сахаря!» «А что ж ты раньше не сказала?» «Я думала, ты знаешь». Жена протянула ему полотенце, расшитое радужными узорами. Глазами показала на порог. А там что за сверток? Спохватившись, муж подмигнул ей, разворачивая шуршащий пакет. «Добродей!» — передал. «Крестный все-таки!» В пакете были книги и небольшая с усальным золотом покрытая икона с Георгием Победоносцем, сидящим на белом коне, длинным тонким копьем — Победоносец пронизывал проклятого дракона от боли, извивавшегося под копытами. Настасья поглядела на иконку, отложила. Потом взялась внимательно рассматривать яркие обложки. «Классные книжки, да?» – Пастухов улыбнулся. «Жена не разделила мужниной радости. Не нравится мне это», – тихо призналась. «Что именно?» Мальчишка так рано и так много читает. Муж постоял возле окна, с прищуром глядя на вечернюю звезду, дрожащую над горами. Это была Венера, звезда пастухов. Настенок, он полистал принесенные книги с картинками. Другие вон своих оболтусов никак не могут выучить, а ты... Смотри сюда. Ну и что там такого-то? Сплошные богатства, старинные русские сказки. Он показал ей несколько великолепных иллюстраций Билибина, Воснецова, Дорея. У меня таких сказочек не было в детстве, да и у тебя, однако, тоже. Садись, пока не остыла. Жена прогнала муху со стола. Сказками не будешь сыт. Однако муж не унимался, снова книгу раскрыл. Зашуршал страницами, как будто потревожил стаю птиц, сидящих неподалеку. «О, мать, послушай!» Глаза его засвергали. «Ты что-нибудь знаешь о подземных царствах?» «Слышала. Бабка мне что-то...» Жена отмахнулась. «Не помню». Покусавший ноготь с темным ободком, егерь пощелкал пальцем по странице. «Медное царство! Серебряное, золотое!» Не слышала? О, и я баран бараном, честно говоря. Он хохотнул, изображая рога. Потом продолжил вполне серьезно. А парень будет знать. Так плохо это, что ли? Вундеркинд? Хорошо-то хорошо, только тревожно. С этими вундеркиндами вечно происходят странные и страшные истории. Вот Надя Рушева, к примеру. Знаешь, нет? Я в газете вчера прочитала. Талантливая девочка была. Рисовала день и ночь, как заводная. Одним движением пера могла изобразить и юного Пушкина, и дерево, и птицу. Это было просто потрясение. Так она рисовала. И что? Умерла от кровоизвияния в мозг. Ей даже семнадцати не было, а после нее осталось около двенадцати тысяч рисунков. Пастухов нахмурился. «Агайдар!» – сказал он, повышая голос. «В шестнадцать лет командовал полком!» «Тише!» – одернула жена. «Разбудишь! Ты еще вспомни Александра Македонского!» Разговор не клеился. Муж, пряча руки в карман, и прошелся по комнате, рубаху возле горла расстегнул. «Так, ну ладно!» Я приму сто грамм с устатку. Он достал початую бутылку. Давай свои хваленые наваристые щи. Остаграмившись, егерь с аппетитом поужинал и вскоре осыловел. Напряженный, трудный выдался денек. Туповато, глядя на икону, подарок добродея, он вдруг подумал, что напрасно парнишку назвали Георгием. Как будто бы в честь этого победоносца, хотя в мыслях даже близко не было ничего подобного. Эта жена уперлась в то, чтобы Георгий, а ведь она до сих пор еще ничего не знает о драконе, появившемся из-под земли накануне рождения сына. Глазург